Сам я тоже куда-то провалился, но в последний миг сообразил, что командиру так раскисать не годится. Кое-как растормошив себя, я со стенанием поднялся и отошел от бивуака, чтобы не мешать остальным. — Алло, Тремерн, вы меня слышите? — Это сержант Наенда, капитан сдал вахту. Вызвать его? — Не надо. Если вы его замещаете, можете связаться со спутником. — Замещаю и могу. — Хорошо. Присматривайте за нами. Мы тут решили поспать, и я не хочу, чтобы нас потревожили. Если заметите крадущегося врага, разбудите, окей? Будет сделано. Баюшки-бою. Баюшки-бою. Куда катятся наши вооруженные силы? Еле волоча ноги, я вернулся в лагерь и с наслаждением последовал примеру коллег. На это не потребовалось никаких усилий. Чего нельзя сказать о пробуждении? Наверное, мы проспали несколько часов. Продрав глаза, я определил, что солнце наконец-то миновало зенит и клонится к горизонту. — Тревога, Дегриз, тревога! — я огляделся в поисках говорящего и лишь через несколько долгих секунд сообразил, что слышу капитана Треморна. — Чё? — еле вымолвил мой одеревеневший язык. В вашу сторону движется шайка фундаменталистов. Примерно через час они заметят вас. Ага, ладно. За этот срок мы подготовимся к приему посетителей. Спасибо, Кэп, до связи. Тут мой желудок зарычал, напоминая, что сухие пайки впрямь сухи до нельзя. Я глотнул воды, чтобы уничтожить неприятный привкус, и легонько попинал Флойда. С трудом разлепив глаза, он узрел мою ласковую улыбку. «Ты только что изъявил желание прогуляться вон к тем кустам за хворостом. Пора завтрак готовить». «Завтрак? Хворост? Кусты? Здорово!» Он кое-как поднялся на ноги, зевнул, потянулся, поскреб бороду и отправился выполнять задание. Я нарвал сухой травы и вытащил из рюкзака атомную батарейку. Рассчитанная на год бесперебойной работы всего нашего музыкального оборудования, она вполне могла пожертвовать несколько вольт для костра. Я заголил и закоротил контакты, щедро осыпав траву искрами. Через секунду она эффектно пылала, дымилась и потрескивала, вполне готовая для охапки сушняка, принесенной Флойдом. Когда стало тепло и хорошо, я высыпал полпитоны в сияющие угли. Дым потянулся в сторону неразбуженных музыкантов, и они завозились, однако упорно не просыпались, пока я и не разломил свежеиспеченный фрукт. Кожура почернела, и я рассудил, что он готов. По бивуаку растекся шикарный мясной аромат, и стинга с мадонеттой пробудились в один миг. «Ням!» — произнес я, вдохновенно жуя пахучую мякоть. «Мои поздравления генным инженерам, которые изобрели эту вкуснятину!» «Такой деликатес да на дереве растет! Если б не население, я бы смело назвал эту планету раем!» Позавтракав и ощутив себя почти человеком, я доложил товарищам. «Я снова внимал глазу небесному. В нашу сторону движется банда кочевников. По-моему, больше не стоит откладывать встречу. Все готовы к контакту». Стальные крысы дружно кивнули. «Никто не отвел глаз. Мне это понравилось». Стинга просиял, схватил топор и рявкнул. Всегда готовы. Но я надеюсь, что это свора миролюбивия давишних ублюдков. Есть лишь один способ выяснить. Я трижды стиснул зубы. Где сейчас фундаменталисты? Забирают к северу. Вон за той высоткой, где кусты. Раз так идем на перехват. Рюкзаки на спины, оружие на изготовку, пальцы скрестить. «За мной!» Мы медленно взобрались на холм, продрались через кусты и замерли, как вкопанные, увидев бредущее мимо стадо. «Баракозы», — сказал я. «Помесь барана и козы. Нам о них говорили». «Баракозы», — подтвердила Мадонетта. «Но нам не говорили, что они такие громадные. Даже до подмышки не дотянуться». «Верно», — кивнул я. «И еще один нюанс». При таком росте они вполне годятся для верховой езды, и, если не ошибаюсь, мы наблюдаем трех наездников, скачут прямо к нам и машут оружием, — мрачно подхватил Стинга. «Ну вот, опять...»